Уже легионы Иоанновы приближались к Великому Граду и медленно окружали его. Народ с высоких стен смотрел на их грозные движения. Уже белый шатер княжеский, златым шаром увенчанный, стоял пред вратами московскими, и степенный Тысячский отправился послом к Иоанну. Новогородцы, готовые умереть за вольность, Тайно желали сохранить ее миром. Марфа знала сердца народные, душу великого князя и спокойно ожидала его ответа. Тысячский возвратился с лицом печальным. Она велела ему объявить всенародно успех посольства. «Граждане!» — сказал он. «Ваши мудрые чиновники думали, что князь Московский, хотя и победитель...» Но самую победою, трудную и случайную, уверенной в великодушии Новогородском, может еще примириться с нами. Бояре ввели меня в шатер Иоанна. Вы знаете его величие. Гордым взором и повелительным движением руки он требовал от меня знаков рабского унижения. Князь Московский, я вещал ему, Новгород еще свободен. Он желает мира, не рабства. Ты видел, как мы умираем за вольность? Хочешь ли еще напрасного кровопролития? Пощади своих витязей. Отечеству русскому нужна сила их. Если казна твоя оскудела, если богатство новогородское прельщает тебя, возьми наши сокровища. Завтра принесем их в стан твой с радостью, ибо кровь сограждан нам драгоценнее злато. Но свобода и самой крови нам драгоценнее. Оставь нас только быть счастливыми под древними законами, и мы назовем тебя своим благотворителем. Скажем, Иоанн мог лишить нас верховного блага и не сделал того. Хвала ему! Но если не хочешь мира с людьми свободными, то знай, что совершенная победа над ними должна быть их истреблением» а мы еще дышим и владеем оружием. Знай, что ни ты, ни преемники твои не будут уверены в искренней покорности Новограда. Доколе древние стены его не опустеют или не примут в себя жителей чуждых крови нашей. Покорность без условия или гибель мятежникам Ответствовал Иоанн и с гневом отвратил лицо свое. Я удалился. Марфа предвидела действие. Народ в страшном озлоблении требовал полководца и битвы. Александру знаменитому вручили жезл начальства, и битвы начались.